Глава двадцать седьмая Варна Мои слезы смешались с дорожной пылью и потом вороного коня, что уносил меня в неизвестность. Я не видела ничего, кроме мыльной лошадиной шкуры, мелькающих копыт, камней до своих безвольно свесившихся рук. Голова периодически билась обок лошади. Каждый удар отдавался воспаленному мозгу набатом. Мысли не ворочались, только иногда откликались перезвоном на гортанные крики моих похитителей. И возгласы тех, кто пытались меня спасти. На миг стало совершенно темно и тесно, погоня отстала. Я поняла это краем сознания, но скачка вытрясло из меня все чувства. Даже боль притупилась от луки седла, что так и нарывило придавить мне печень и сломать рёбра. Разбойники продолжали путь по петляющим среди скал и понятным только им тропам. Ночь накрыла мраком неприветливые горные отроги, вдали грянул гром, сверкнула молния, Похитители мои остановились. Садник, что вёз меня, спешился, что-то резко гаркнул второму. Мне почудилось, сил он приказал снять меня. Ой, мамочки, что сейчас будет, резанула колёном железом мысль. Что они со мной сделают? Тот второй подошёл и стенал у меня слошади как мешок, набитый сеном. Ноги мои затекли, я не удержалась и плюхнулась на камни. Резкая боль пронзила меня, носом хлынула кровь, подбежал первый и заорал: Взвизгнула плеть, я машинально прикрыла голову руками и притянула колени сгруппировавшись. Последовал глухой щелчок хвоста. Шлепок ударился обо что-то мягкое, и второй разбойник молча упал рядом со мной на колени. Значит, тот, что вёз меня, это начальник, машинально отметила про себя, испуганно приподнимая голову. Главный сунул плеть за пояс, продолжая ругать помощника. Подошёл ко мне, присел, отвёл мои руки от головы. Приподнял лицо за подбородок и цокая языком стал сетовать каких неродивых юнцов дали ему в подчинение. Я не знала их языка, но уловила общий смысл речи. Потом подхватил меня на руки, перенёс ближе к скале и раскидав ногой камешки, усадил на расчищенную землю. Я съёжилась от страха. Что возможно предпринять в такой ситуации? Я была совершенно безвожна. Главный рявкнул второму, чтобы он принёс огня. Ласково заговорил со мной, пытаясь объяснить, что ничего плохого мне не сделают. Руки мои дрожали, я опустил их и пыталась незаметно нащупать булыжник. Главар, увидев это, расхохотался, откинул ногой все близлежащие камни от меня подальше. "Смешная", поняла я слово. Подошёл его напарник с факелом и посветил мне в лицо. Главный покачал головой, отошёл к лошади, отстегнул притороченный бурдук. Я почувствовал непреодолимую жажду. Язык мой разбух и казалось, прирос к нёбу. Меня мутило. Перед глазами побежали разноцветные круги. "Пей", приказал он на доргорейском, подавая мне развязанный бурдук. Я жадно припала к отверстию и пила большими глотками живительную влагу. "Дай", вновь последовал приказ на знакомом языке. Я вернула бурдук. Главарь сделал несколько глотков. слегка приподняв повязку, закрывавшую лицо и шею. Вынул из-за пазухи чистую тряпицу, смочил водой и показал жестами, что мне нужно вытереть лицо. Видимо, я только размазал кровь и пыль, чем очень развеселило обоих бандитов. Главный выхватил у меня из рук тряпку и, смачивая ее периодически водой, сам довольно аккуратно обтер мое лицо. Отложив полупустой бурдюк, вынул белую ткань, развернул, стряхнул и, В универном свете факела заиграла золотом искусная вышивка. Накинул мне на голову и повязал так, что видны остались лишь глаза. Полюбовался на дело своих рук, цокнул удовлетворённо. Подхватил меня, усадил верхом на коня своего напарника, приказав тому вести лошадь по дусцы. Двинулись дальше. Приготовившись к худшему, я не знала, что и подумать. Напряжение и страх неизвестности не отпускали ни на минуту. Ночная тишина давила Летняя гроза, пылая вспышками молний, пугая всё живое раскатами грома, прошла стороной. Мирный цокот копыт вторил ударам сердца, усиливая драматичность обстановки. Голые скалы, лишь изредка пробивалась чахлыми пучками растительность, больше похожая на сгустившиеся тени, чем на зелёные побеги. Здесь давно не было дождя. По узким тропкам мы всё выше поднимались в горы. Меня удивляло то, что становилось всё жарче. Обычно в высокогорных районах царит прохлада даже летом. Но здесь воздух сгущался, делался сухим и знойным, как в пустыне. Ехали всю ночь. Но я боялась закрыть глаза, снова страх. Эти противные и липкие чувства неизвестности и беспомощности. Наконец тьма начала отступать. Заря растеклась алым маревом. Солнце, выползая из-за дальнего горного хребта раскаленным диском, жарило. Лоб под покрывалом намок. Тонкая струйка пота побежала по щеке. Расвело. Что же будет днём? Не то думала, не то сказала вслух. Днём будет шайтаново пекло, услышала в ответ на Ломоновом Доргарейском. Мы поднялись на перевал. Перед нами раскинулась пустынная плоскогория. Растрескавшаяся земля, практически пересохшие русла рек, голые камни, скалы, и среди этой пустыни обнесённой крепостной стеной с башенками и бойницами Стоял город. Его сияние ослепляло сильнее, чем палящее солнце. На холме располагался огромный роскошный дворец, в окружении домов из белого камня, блещущих золотом, сверкающих в лучах солнца драгоценными инкрустациями. Даже на плоских крышах зданий орнамент из диковинов, цветов и невиданных птиц переливался и искрился всеми цветами радуги. Между строениями копошились люди, оббегая маленькие островки зелени. Поражал гротеск Ослепляющего своим богатством и красотой строений города и бесплодностью мёртвой земли вокруг, большего контраста и вообразить себе было сложно. Варнаре, главный повёл рукой, указывая на простёршуюся перед нами долину. К Фериколепию, чудо города, мы спустились по кошмарно пылящей дороге, проехали через мощные кованные ворота, толщина крепостных стен поразила. Кони веселее зацокали по мощёным улицам. Во двории водопои и кормёшки вблизи дома казались ещё красивее. Стояли, как мельможи на параде государя, увешанные лучшими украшениями. Фасады их прямо были инкрустированы драгоценными и полудрагоценными камнями. В зелёных садиках с резными заборами трудились чёрные от солнца, высохшие от жажды люди, видимо, слуги. Садники на холёнах лошадях с полностью закрытыми лицами Проезжая мимо нас раскланивались с моими похитителями, оглядывали меня с ног до головы с нескрываемым интересом. На улицах я не увидела ни одной женщины. Я любовалась красотой удивительного города и размышляла. Дарья говорила, что не может находиться в этом сказочном месте, что здесь много зла. Но разве возможно, чтобы такая красота была не доброй, пагубной? В моём представлении зло это нечто чёрное, грязное, затянутое паутиной. или вырывающейся адским пламенем и жутким хохотом из-за развершейся бездны. Но в этом городе все ослепительно сияло и щеголяло белизной. Варнарея наполнена сокровищами. И здесь люди настолько богаты, что и представить сложно. Наверняка у них и ремесла развиты. Разве возможно построить такие здания, украсить их, ничего не понимая в строительстве, камнерезном искусстве и ювелирном деле? Разве возможно создать настоящее произведение искусства без вложения души? Из-за рассказов Зарина я поняла, что варны всегда возвращаются из походов в свой край. Они не селятся больше нигде, а другие народы отторгают их, защищают от набегов своей земли. Для чего варнам совершать налеты на поселение Даргорейцев? Грабить? За такие несметные богатства варны могли бы купить все, что их душе угодно, торговать меру любиво, обмениваться продуктами, изделиями по взаимному соглашению, как поступают другие. Пустыня? Плохая экология? В моем мире множество народов живет в пустыне, строят великолепные города, ценят и развивают свои страны, продают ресурсы, товары и покупают то, что необходимо им для жизни. Но Варнарея закрыта от всех, не сходится здесь что-то. Вот бы спросить у кого, а какая участь ждет меня? Если не считать похищения, то мне пока ничего плохого не сделали, даже не связали. Вопросов больше, чем ответов. За рассуждениями я её не заметила, как мы оказались у дворцовых ворот золотых.